Надкачающий соупристани лоханью, поднимался ничем не виноватый, веселый заманчивый пар. Ценценат порывисто, в два быстрых приа вздохнул и отложил исписанные страницы. Из скромного своего сундучка он извлек чистое полотенце. Ценценат был такой маленький и узкий,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 Был он очень худ, и сейчас, при закатном свете, подчеркивавшем тени ребер, самое строение его грудной клетки казалось успехом мимикрии, ибо оно выражало решетчатую сущность его среды, его темницы. «Бедненький мой цинцинад!» Обтираясь, стараясь развлечь себя самим собой, он разглядывал все свои жилки —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 еще пахнущую домашней стиркой ночную рубашку,